Глава двадцать седьмая. Первый день получается довольно бурным. Я познакомилась почти со всеми студентами, выбравшими те же самые мои профильные предметы, что и я. Не могу сказать, что все в восторге от моей компании, но у меня насчет некоторых точно такое же мнение. Можно сказать, что мы квиты. Я не парюсь и не беру в расчет нескольких косых взглядов. Таша держится рядом ко мне даже ближе, чем Моника. Наверное, причина в том, что Моника и Брайант – парочка и они увлечены в первую очередь друг другом. А вот Таша – болтушка, и похоже, что она рада моей компании и тому, что теперь не будет болтаться третьим лишним. Теперь в компании два лишних – я и она. «А тебе болтают», – заговорщически говорит она, усаживаясь рядом со мной на газон во дворе колледжа во время перерыва. Кое-кто недоволен. Недоволен, мной Смеюсь. «Да ну брось, кому я помешала?» Тайлер и Джеймс – популярные парни. Думаешь, те, кто мечтают оказаться рядом с ними, рады конкурентке, привлекшей внимание обоих, скептических Мэка Таша. Удивлена словами Таши. У меня не было проблем подобного рода в Сан-Хосе, но теперь я новенькая, чужачка. Придется завоевывать доверие публики Вот еще. Усмехаюсь, всем своим видом показывая, что не собираюсь лебезить перед кем-то. Лучше готовься к войне. Кстати, о войне. В нашу сторону направляется Эшли. «О, нет!» – шиплю я и утыкаюсь носом в свой телефон, изображая предельную занятость. «Может быть, она идет в другую сторону?» «О, да!» – парирует Таша. «И она точно хочет поговорить именно с тобой!» Через секунду носки моих туфель накрывает тень. Я отрываю взгляд от телефона и смотрю на девицу с вежливой, но равнодушной улыбкой на лице. «Привет! Кажется, Джоанна...» спрашивает она. «Привет, кажется, Эшли». В тон ей отвечаю я. Смотрю в глаза ей, а на мне. Удивляюсь разницей между нами. Мы словно инь и янь. Она знойная настолько же, насколько я бледная. К тому же природа наградила ее высокими упругими буферами. Спереди и сзади. Сама матушка природа вооружила эту девицу с нарядами дальнего воздействия. Ее темные волосы ложатся на плечи темными шелковыми волнами. Эшли спокойно поправляет прядь и интересуется. «Как прошел твой первый день в колледже?» «Замечательно. Можно с тобой поговорить?» «Разумеется. С глазу на глаз», – миленько добавляет Эшли и разворачивается спиной и медленно уходит. «Видимо, она считает, что я побегу за ней. Но я продолжаю сидеть на газоне. Поняв, что я не спешу бросаться ей вслед, она оборачивается издав сдав удивленное «О!» и поднимает кукольные брови домиком. «Ничего, бывает», — отвечаю. «О чем ты хотела поговорить?» Эшли морщит свой хорошенький носик и возвращается. Придирчиво осматривает газон и, прежде чем опуститься на него круглой задницей, подкладывает прозрачную пластиковую папку. «Тише, милая», — обращается она к моей новой знакомой. «Можно попросить тебя отойти на пару минут?» «Конечно», — соглашается рыжеволосая девушка и встает подхватив свои вещи. «Буду ждать тебя в аудитории, Джана». Эшли провожает ее долгим взглядом и бросает как бы незначай. «У тебя интересная компания, Джана. Сладкая парочка, держащаяся особняком от всех, имея в виду Монику и Брайанта, сидящих в нескольких футах от нас. Их вечный третий лишний. На что ты намекаешь?» «Таша сплетница», пожав плечами, говорит Эшли. «Только и всего». Ты отослала Ташу, чтобы говорить гадости за ее спиной? Очень смело. Ты воинственно настроена, — спокойно говорит Эшли. С чего бы это? Я просто хочу тебя предостеречь от ненужных знакомств. Только и всего. Я складываю руки под грудью, изучаю Эшли пристальным взглядом. С ног до головы и обратно. Она ничуть не тушуется, выдерживает взгляд и держится очень уверенно. Кажется, Тай говорил, что она моделька местного разлива. Привыкла держаться на камеру? Не вижу. Говорю с тяжелым вздохом, сожаления Не видишь чего? Смысл в моих словах? Уточняет Эшли. Нет. Нимба на твоей головой и сияющих крыльев за спиной. Увы, ангелов не существует. Ты не из робкого десятка, Джана. Но тебе ни к чему оттачивать на мне свое мастерство, «Словесного айкидо», – с легкой улыбкой отвечает Эшли. Но тон голоса становится значительно холоднее, чем до этого. «На самом деле, я подошла к тебе не для того, чтобы учить тебя, с кем стоит общаться, а кого стоит остеречься. Да ну?» – удивляюсь я очень искренне. «Пока ты только этим и занимаешься», – Эшли раздраженно вздыхает. «Похоже, она забыла, когда в последний раз перед ней не лебезили и не заискивали». Рэшли пользуется популярностью. С ней поздоровались человек пять студентов и двое преподавателей за то недолгое время, что она сидит рядом со мной с видом королевы, опустившейся до простонародья. «Я хочу поговорить о Джеймсе». Так мысленно я уже начала прикидывать. Каким смехом рассмеяться ей в лицо, когда она попросит меня держаться подальше от прекрасного Джейми. Потому что быть дальше от него... Это все, о чем я мечтаю. Но вместо этого Эшли спрашивает о другом. После моего ухода с вечеринки что-нибудь было? И, не давая мне уточнить, что именно она имеет в виду, дополняет свой вопрос. Драка? Нет? Хм. Эшли задумчиво смотрит на меня. Гости Джеймса снимали кое-что. Похоже, Тайлер заявился с дружками. Это выглядело очень агрессивно. «Если гости Джеймса снимали, то тебе должно быть известно все». «Не все». Девушка струсила и опустила камеру. «Если ты разговаривала с русишкой то она тебе все доложила, не понимаю чего ты хочешь от меня». «Ты не понимаешь, как здесь все устроено», — с легким раздражением говорит кэшли «Их всех просто могли попросить держать язык за зубами». Говорит, выделяя слово «попросить», подразумевая под этим нечто иное. Тогда и меня могли попросить, с легким смехом заявляю я. Ты держишься особняком, поэтому не прислушалась бы. Так, я молчу, не желая отвечать, но приставучая Эшли не собирается уходить без нужных для нее сведений. Она снова задает вопрос. И если подумать, ничего преступного нет, если я отвечу. Быстрее от нее избавлюсь, только и всего. Нет, драки не было, Тайлер ушел. Они поговорили с Джеймсоном, о чем не знаю, мне не сообщили. Довольно?» – резко спрашиваю я. «Довольно», – отвечает Кашли. Ее красивое лицо расслабляется, появляется легкая улыбка. Я просто беспокоюсь, как бы Джеймс не начал применять в деле свои навыки боя, и как бы давний конфликт не разгорелся вновь. У Джеймса и Тайлера давний конфликт? Они не всегда были друзьями. Похоже, что сейчас они снова не друзья. Но времена уже не те, и Джеймс стал по-настоящему сильным. Не только мускулы и тело. У него твердый характер. Внезапно начинает нахваливать моего сводного брата Эшли. Он упрямец. Тайлер тоже. Я просто переживаю, как бы их стычки не переросли в нечто большее. Если ты переживаешь за Джеймса, можешь сама сказать ему об этом. Ситуация начинает меня раздражать. Путывают меня в то, во что я лезть совершенно не хочу. Мне плевать. Абсолютно. У Джеймса большое будущее, — говорит Эшли, словно не слыша меня. Не хотелось бы, чтобы из-за досадной осечки все пошло прахом. Ее разговор о Джеймсе раздражает меня все больше и больше. Какого черта она вообще говорит о нем со мной? Если ты так за него переживаешь, поговори с ним сама. Если ты заметила, у меня не очень теплые отношения с братом, «Я не могу. Мы расстались и...» «О! Но это не помешало тебе войти в его спальню?» Усмехаюсь, удивляясь тому, что голос мой звучит намного реще, чем я планировала. Эшли смотрит на меня с удивлением. В миндалевидных глазах цвета зеленого чая мелькает искра какого-то смешливого веселья. «Она потешается надо мной, что ли?» «Это не то, что ты думаешь», — с достоинством отвечает она. Из-за съемки я немного не успеваю закончить задание. И Джеймс обещал помочь. Он талантлив. «Да-да, конечно», — говорю я предельно серьезным тоном. «Но я все еще не понимаю, чего ты хочешь от меня. К чему эти разговоры?» «Я вспылила вчера. Да, мы расстались. Но я хотела бы сохранить с ним приятельские отношения. Наверное, переживать о нем — это просто привычка», — пожимает плечами. «Не знаю». Спасибо, что поделилась. Да не за что, фыркаю. Ведь ей действительно не за что меня благодарить. То же самое она могла спросить у кого-то другого. И еще одно, говорит она, ныряя модную сумочку. Передает Джеймсу вот это. Она протягивает флешку. Что там? Мое незавершенное задание, отвечает Эшли. Джеймс обещал помочь. Я не успела отдать ему флешку вчера. «Так отдаю сегодня». «Не могу», — хмурится Эшли, чего то натягивая длинный рукав кофточки как можно ниже на запястье. «У тебя полно подруг?» — парирую я с легким смехом. «Да, но в последнее время моя работа, съемки и прочее отнимают много времени. Некоторые считают, что я зазналась и не хотят дружить со мной. К тому же я просто не могу», — добавляет с некоторым отчаянием. Эшли переводит взгляд в сторону. На мгновение я испытываю в ней что-то вроде сожаления. Не понимаю, откуда оно взялось. Я буду очень благодарна тебе, если передашь это Джеймсу. Вновь говорит Эшли уже ровным и спокойным тоном. Лицо выглядит безмятежно. На нем нет ни малейшего следа расстройства. Я начинаю думать, что оно мне просто привиделось. Хорошо. После небольшого колебания отвечаю я. «Но я не буду твоей девочкой на побегушках, и не мечтай об этом». Эшли торопливо сует мне флешку вместе с клочком бумаги, на котором написан номер телефона. «Позвони, когда все будет готово», — просит она. «Хорошо?» «Если только Джеймс соберется делать это». «Он сделает», — с радостной улыбкой отвечает Эшли и встает. «В этот момент мне хочется сделать что-нибудь гадкое, чтобы она перестала улыбаться так лучезарно. Не знаю, как она это делает» но ее чертово обаяние и умение добиваться своего подействовали даже на меня. И еще одно Джоанна, добавляет Эшли, отряхивая юбку от невидимой пыли. Таша на самом деле жуткая сплетница. Эшли не дожидается моего ответа на эту реплику и уходит. Разумеется, она ведь получила желаемое. Отправит через гонца Джеймсу флешку с приказом выполнять за нее все задания. А этот осел, разумеется, сделай как она хочет. Да и как можно устоять, если такая знойная красотка смотрит на тебя оленями глазами и умоляет помочь. Лисица